Глава 4. Начало второго года новой жизни. 125 год жетанской эры. Планета Точиун. Шрам. Мог ли я даже мечтать, что годовщину новой жизни в прекрасном будущем стану встречать в компании многочисленных друзей и любимой девушки, да еще и на борту собственного звездолета? Впрочем, после общения с капитанами и владельцами судов, нанятых сестрами для участия в экспедиции на Точун, я сделал вывод, что звездолетами здесь никого не удивишь. Они мало того, что весьма и весьма многочисленны, так еще и легкодоступны. Особенно если гены при рождении сложились так удачно, что к совершеннолетию вы уверенно выдаете более 200 единиц интеллекта. «Нет, капитаном и уж тем более владельцем корабля вы сможете стать и без напряжения серого вещества в голове. Однако же требующийся для сертификации набор познаний вы будете изучать десятилетия вместо одного-двух лет. А дальше человека с мозгами ждет космос. Не хватает средств на покупку своего судна? Не беда». Банки охотно кредитуют покорителей пространства, а корпорациям постоянно требуются услуги частных перевозчиков, курьеров или наемников. На худой конец, если вы большой патриот своей родины, двери рекрутских центров всегда открыты. Война никогда не спит, и кто-то ведь должен поить демонов кровью. Опять-таки, доходы вне границ гравитационных колодца уразительно отличаются от тех, что внизу, на почве, где жить, собственно, безопасно и относительно дешево. Спец средней руки, нанятый в экипаж какого-нибудь транссистемного грузовика, за пару-тройку лет работы способен накопить на точно такой же корабль. Шахтерские, ну, назовем их фрегаты. В общем, лицам, склонным к меланхолии, шахтерские фрегаты обойдутся и вовсе уже смехотворную сумму. Тысяч пять кредитов, и посудина, способная доползти до ближайшего пояса астероида, у вас в кармане. Даже на самый дешевый из возможных рут этот небесный тихоход легко отбивается за полгода работы. Эсминец — это тот, который аборигены зовут уничтожителем в стандартной комплектации стоит не меньше миллиона. Еще вас столько же обойдется приведение этого стандартного в относительно боевое состояние. Относительно, потому что пределу совершенства, как обычно, не существует. Из стандарта посредством процесса на сленге звездолетчика, вы именуемом «фит», вы можете превратить уничтожитель во что душе угодно. От неплохого вооруженного мародера до госпитального судна, способного отбиться или уйти от назойливого внимания силовых коммерсантов. Это не так пиратов, если кто не понял, называют. Но что у всего летающего межзвезд общее, так это совершенно потребительское отношение. Как у нас, например, к автомобилям. Надо отвести пару тонн груза за сотню светолет. Нет проблем. Грузи полетели. Ну да, через гипер, через миллиарды верст безжизненного, враждебного человеку пространства. А что тут такого? Имею корабль, готов путешествовать. Как-то так. Улитарно. Никакой, понимаешь, романтики. И с очень скромными устремлениями. Тем более, что крейсера дороже еще на пару порядков от сотни миллионов. Ну и плюс... Фит, конечно. Линкоры, соответственно. Что те, что другие, удовольствия большинству не по карману. Просто так на этих колоссов не накопишь. Потому и имеются они либо у государственных флотах, либо в крупных корпорациях наемников. Которые, кстати, согласно законам задружества, даже будучи увлеченными в пиратстве во время найма, над какой-либо ответственности избавлены. Мол, все шишки на работодателя. Понятно, да? Говоришь, силовая коммерция, подразумеваешь наемников, вы наоборот. Вот у этих ребят с устремлениями все в полном порядке. Образ жизни, что называется, обязывает постоянно работать над собой. Или ты становишься все сильнее зубастей, или те, кто успел первым, схарчит тебя в первом же подвернувшемся звездном тупичке. Выданная селеной база начальных знаний о Содружестве оказалась весьма полезной. Даже более чем весьма. У меня в какой-то веки какой-то порядок в мозгу образовался. Прежде-то масса свалившихся знаний формировали четкое представление о прекрасном далеко, как о мире окончательно и бесповоротно сбрендившем. Оказалось, нет. Мир, конечно, сошел с ума, но не окончательно. Так, чуть-чуть крыша на бикрень. В общем, если постараться привыкнуть, перестать воспринимать все через призму земной обыденности образца 21 века, так выходит, жить здесь таки можно. Тем более с таким-то покровителем, как сестры-геи. Крутые тетки оказались, не ожидал. Так умничал, блистал, так сказать, интеллектом перед любимой девушкой. Почти попал в яблочко, кстати. Почти потому, что сбором сведений они, конечно, занимались. И сами, и с привлечением сторонних организаций или групп людей. Но нужно это было им не ради торговли информацией, а сугубо для собственной надобности. Цели они себе поставили какие-то фантастические. Создать в обитаемом космосе общество, полностью свободное от национальных или расовых предрассудков. Это государство, где все народы могли бы жить и процветать под руководством справедливого одного на всех закона. Первое время, сотни лет назад, когда Орден только-только был основан, доктрина подразумевала полное перевоспитание всего человечества. И в качестве эталона была принята мифологическая терра, потерянная прородина, путь которой сестры и искали, дабы предъявить погрязшие в кровавой мясорубке общественности. После организации Содружества Орден Догмы изменил. Теперь они намеревались создать эталон сами. Небольшую, возможно, даже моносистему, страну, принимавшую граждане любого, кто был согласен с идеей расового раноправия. Вот сосновой пока у них не задавалось. Проекты рассматривались, проводились какие-то действия, но потом вариант отвергался, как не соответствующий представлениям о полноценном равенстве. Даже там Вселенная, пылая глазами, узмахивала ладонью куда-то неопределенно назад. За границами стран-содружества, во фронтире. Масса новообразованных государств, декларирующих равные права для присоединившихся к ним граждан. Но на деле, за границами империи большей частью акбарцы, а за федерацией — окси. И к чужакам относятся с разной степенью настороженности. «Точуун», — хмыкнул я, — «вот уж вариант так вариант. Здесь вообще о существовании рас и наций стали подзабывать не то, чтобы гнобить говорящего на незнакомом языке». «Верно, милый, точун, Знал бы ты, как много связывает эту удивительную планету с сестрами, а бы, что значит для нас, образовавшееся здесь за сотню лет общество». — Экспедиции, что мы каждый год предпринимаем сюда, едва ли не главный теперь проект Ордена. И мы верим, что будущее всего человечества связано с этим местом. Ну и наличие меленита, как приятное дополнение, — хмыкнул я. — Более чем приятная мелочь, позволяющая нам окупать доставку ресурсов. Только это и не более того. Наверняка так оно и есть. «Конечно, так оно и есть», — вспыхнула Селена. «Ты сомневаешься? А обломки превратных бастионов Земля на каково? Мы знаем, что Терра предприняла массированную колонизацию после открытия по естественным причинам или в результате какого-то эксперимента. Огромные устойчивые червоточные В мифах всех, без исключения человеческих рас и народов, говорится практически одно и то же. Так что у нас нет оснований не доверять памяти предков. Разнятся только миры, куда вела первая в истории вид кротовья нора. Каждый крупный народ приписывает эту честь своей первой системе. Но, что интересно, Джалайн Таар не называется никем и ни разу. «Представляешь? А разрушенную крепость, обороняющую выход из червоточины, мы именно здесь и нашли. Потом, после, как корабли начнут собираться на орбите для прыжка в обитаемый космос, мы с тобой можем слетать к этим обломкам». «Обязательно», — совершенно серьезно кивнул я. «Это невероятно интересно. И как давно это случилось?» Как давно открылся проход, и люди устремились к звездам? Ученые продолжают изучать этот вопрос, но временной разброс в 30-35 тысяч лет назад споров не вызывает. Разве вас этому не учит? Мать моя женщина! С трудом выговорил я придавленный уймой веков, отделявших меня от родины. Не световых лет, нет. Их, как я уже успел выяснить, преодолеть вполне реально с современной-то техникой. Расстояние больше не пугало. А вот адская горолет, словно бы реальная скала, вдруг навалилась мне на плечи. Ну, и это еще не все. Удовлетворенная моей реакцией, которую, видимо, приписала сделанному ими открытию, продолжила девушка. Есть основания полагать, что основатель Ордена Сестер Геи, «Святейшая Мри сама родом с — заставил я рожаться сведенные судорогой зубы. «Как же вы допустили то, что имперцы с планеты натворили?» «Наши архивы, относящиеся к тому периоду, оказались частично утерянными», — вздохнула Селена. «Сейчас уже нет никакой возможности восстановить память о событиях столетней давности». Известно только, что мы принимали самое деятельное участие в образовании Содружества. Более того, существует свидетельство, что именно сестры Гейна натолкнули императора Харона Ас-Дишапура, а именно этому дому принадлежат и джалайн и Акматар на принятие закона Ун-Эдема. «Я должен знать этот закон», — дернул я бровью. «Нет, конечно». — засмеялась принцесса. И меня вид этой фантастически красивой, умной и, несомненно, коварной, раз сумела вырваться с дна анклава в большой космос девушки, как-то вдруг вылечил от беспросветной меланхолии. Тысяча демонов тьмы с этой тьмой прошедших веков. Я жив, вокруг необъятный живой мир и прекраснейшей женщин. Так чего мне еще нужно для счастья? Закон провозглашает, что разрушенному миру Точуум более никем никогда не будет нанесено никакого вреда. И что образовавшийся после сражения четырех флотов пояс Скорби это целиком и полностью собственность жителей планеты? Это объясняет, почему демонтажники не растащили пояс сразу после войны. Неясно только, почему они не делают это прямо сейчас. Новые императоры Акбара свято чтут этот закон. Какие новые? Харона Ас-Дишапур до сих пор правит империей. Закон Нунадема, кстати, так и не был донесен до широкой общественности и совершенно не понят имперскими правоведами. Но в системе Акматара на страже самый преданный лично ас Дишапуром флот. Однако куда лучше военных, поясы планету защищают бытующее у них мнение, что боевые системы, брошенных в поясе кораблей, все еще активны, а колония на планете является рассадником всевозможных заразных заболеваний. Понимаешь? Жители скрытой надежды как бы непригодны для порабощения, и поэтому же акбарцы так неохотно позволяют жителям планеты получать гражданство содружества. Загадка до сих пор неразграбленного пояса скорби, как оказалось, имела простую разгадку. Однако она и прежде занимала место чисто в умозрительном ключе. Гораздо больше я волновался о своей собственной судьбе, особенно в связи с тем, что мне в руки попала информация о допущенном одним из высших офицеров пикета серьезном правонарушении. Особенной причины хранить чужую тайну у меня не было. А дабы получить дельный совет о возможности относительно безболезненно выпутаться из неприятной ситуации, которая может возникнуть совсем скоро, следовало поделиться проблемой с опытным другом. Селена подходила как нельзя лучше. — А ты полон сюрпризов, Макс Карташ, странник из неведомых Далей. Как-то особенно пристально посмотрела на меня девушка. — Если это то, о чем я подозреваю то перед нами открываются заманчивые перспективы. «Рад за вас!» — скривился я. «А мне-то чего делать? Может быть, заберете у меня этого мертвяка и его железку?» «О нет, милый!» — засмеялась та. «Для всех будет лучше, если тот военный все-таки получит то, чего так жаждет. Ты просто отлично, если ты получишь обещанное вознаграждение. Только по прибытию Шарам...» «Нам с тобой нужно будет кое-что сделать». И вот, на следующий же день после возвращения ко мне на стерву заявилась целая бригада. Два медтехника, обе сестры геи, с оборудованием для видеофиксации и для взятия генетических проб. Двое мужчин, капитан и навигатор приземлившегося в цирке грузового корабля экспедиции в качестве свидетелей. И, собственно, сама Селена как старший офицер безопасности Орденского конвоя. Металлический ящик был скрыт, от останки погибшего в сражениях четырехфлотового имперца исследованы, пробы взяты. Меч также был измерен всевозможными методами вплоть до спектрального анализа. И, естественно, весь процесс был заснят видеокамерами от начала до конца. Теперь, милые, сразу по прибытию конвоя в систему Акматара Пакет с информацией будет передан в Центральный архив штаб-квартиры Ордена. Глушить нам связь акбарцы не посмеют, ни под пристальным взглядом комиссара Сабеса. И после этого любой акт агрессии в отношении тебя или нас всех будет квалифицирован дознавателями как пиратский налет с целью сокрытия ранее совершенного правонарушения. За нас отомстят. Засмеялся я, но сердце тревожно сжалось. Но нам будет уже все равно, что комиссары им сделают. Подадут на них в суд. Что быстрее? Жатый инфопакет, отправленный через галанет в Сабес или атака части флота, на готовый к обороне конвой экспедиции. Вмешался в разговор капитан грузового корабля. Если я не ошибаюсь, это был хагдарский легкий транспорт типа «Тракер», то самое судно, о котором я мечтал, рыская среди обломков в поясе скорби. Это я к тому, что на боевой корабль грузовик никак не тянул, как и его капитан на самоубийцу. Тем не менее, какого-либо волнения на его лице видно не было. — Ответ очевиден, не так ли? — продолжил мужчина, имени которого я уже и не вспомню. И уже через минуту после изучения пакета молодой человек баржа станет официально вашей собственностью, а вы сами весь экипаж полноправными гражданами содружества. А так как кого бы то ни было, будет расцениваться как акт пиратства, а с рейдерами собес. Шутки плохи, даже для всего акбарского пикета в полном составе. Что ж там за рейдеры такие? Усомнился я и сколько их нужно пригнать в систему, чтоб наподдать им перцам. Макс совсем недавно прибыл с одной из потерянных колоний. Чуточку улыбнулась силена вскинутым в удивлении бровям капитана Тракера. Некоторые общеизвестные вещи все еще кажутся ему нереальными. «Двух, господин Кардаш. Довольно будет двух рейдеров, чтоб добавить работы демонтажникам и головной боли адмирала Макбарра. Звучит как-то слишком уж... Я крутанул в воздухе ладонью. Фантастично. Технологии джове Неожиданно низким и глухим, как из бочки, голосом выговорил навигатор грузовика. И этим все сказано. Это еще чего за зверь? Ах, да, едва не забыла. Заторопилась девушка и протянула мне знакомый серый кристаллик базы знаний. База Содружества. Всего один уровень изучается за считанные часы и снимает большую часть вопросов и прошлых, и будущих. Как выяснил, уже через четыре часа именно столько у меня база усваивалась. Отличный был подарок. Нужный и, что самое главное, весьма своевременный. Еще один приятный сюрприз притопал сам уже тем же вечером два в одном, так сказать. Это я про близнецов Кинна и Семика. Так. Согласитесь, трудно воспринимать их двумя разными людьми, если они даже говорят в какой-то стереотелеграфной манере: слово один, слово второй, и так выстреливают тебе в сознание целыми предложениями. «Тормак сказал, что мы должны позаботиться тебе. Отрабанили здоровяки, с удобством расположившись за столом в маленькой кают-компании по обе стороны от меня. Приходилось крутить головой вправо, влево, чтоб видеть говорящего. Рефлекс, чтоб его. При частном общении с этой парочкой лучше побыстрее избавиться от пережитков прошлого, иначе к концу разговора голова закружится. Вот как. Удивился я, принял наконец, решение смотреть в стену строго по центру между братьями. Все равно на лицах Бугаева эмоций столько же, сколько на серых стеновых панелях над кухонным автоматом. «Он считает это мне остро необходимо?» «Он сказал, что одна из сестер задумала что-то недоброе». Синхронно кивнули они. «Ну, конечно, видел я только одного». Но могу поклясться, второй сделал то же самое в ту же самую секунду. Еще тормак сказал, чтобы мы предупредили тебя. Я кивнул, принимая предупреждение, но этого братьям показалось мало. Мы предупреждаем тебя, Макс. — Спасибо, — улыбнулся я и поинтересовался себе на голову. Тормак не передавал, в чем именно таится опасность. Далее последовало долгое в попытке объяснить то, чего совсем не понимаешь, слов с полста телеграмма, суть которой сводилась к паре предложений. Кто-то из туземных сталкеров подслушал разговор сестер Вороны и Реддер, в котором обсуждался я. Причем две тетки всерьез решали, стоит ли мне исчезнуть в лабораториях Вороны или таким отпустить меня на свободу, но присматривать по мере сил. Что-то в тебе есть. Кивнули стерео -братья. «Мы сразу это поняли». «В крови!» — невольно поправил я аборигенов, способных ладонью достать высоченный потолок. «В крови!» — легко согласился Кин. «А кровь в тебе!» — дополнил Семми, и оба кивнули. Спорить было бесполезно. «Жаль, это добрый человек не догадался сделать запись разговора. Хотел бы я показать это кое-кому». Близнецы неожиданно в противофазе гыгыкнули, и нейросеть тут же подала сигнал о входящем сообщении. «Тормак просил еще кое-чем о у тебя выведать». Сделали круглые глаза гиганты и резко наклонились вперед, облокотившись бревнами локтей о жалобно скрипнувшую столешницу. Рассчитанную переживать перегрузки у 20G, между прочим. «Пусть присылает пилотов, ремонтные боты давно готовы», — попробовал отгадать я. «А шли ему сообщение. отмахнулись вялыми ладонями братья. «Не хотел бы я попасть какой-нибудь частью тела под такую летящую в воздухе лопату». «Командир просил спросить тебя, веришь ли ты сестре Селени?» «Конечно», — выдохнул я. «Тормак говорит хорошо, и мы говорим хорошо. Мы все считаем, что сестра Селена — достойная женщина. Остальным пришлым мы не доверяем». «Я рад», — хрюкнул я носом. «Что еще я должен был сказать? Что у сестер на их малюсенькую колонию огромные планы, и что ресурсов у ордена хватит заново заселить Шрам, если Баиры вдруг откажутся от сотрудничества». Так такие вещи лучше говорить для одной порошей, Причем именно для тех двух, между которыми находятся заточенные на аналитическую обработку данных мозг. И почему-то я в первую очередь подумал о черноглазом Ракшасе, а не о его шефе Тармаке. Близнецы с самым серьезным выражением лиц снова синхронно кивнули и тут же меня удивили до самого дна моей бездонной души, заставив на время забыть о сложностях взаимоотношений жителей планеты и могущественного звездного ордена. — Покажешь, где мы будем жить? — спросил Семик. — Сам. Один. Все полное предложение. «Мы оставили в арсенале свои ББК. Выдашь нам новое», — добил Кин. Капец. Я думал, они не умеют говорить каждый по отдельности. Чего? Они что, лететь со мной собрались? Даже не осознал сперва, каких чувств было больше. Я обрадовался или удивился. Близнецы решительно не намерены были разделяться. И, конечно же, на стерве нашлась подходящая двухместная каюта. А чего бы им не быть, когда полный экипаж баржи по замыслу конструкторов должен был составить восемь человек, а реально состоял из двоих. Я даварк вот и весь списочный состав подразделения. И скафандры для гигантов тоже нашлись. Понятное дело, бродить в обличии танка по коридорам баржи братьям ни к чему. Но в случае нужды, где расположен арсенал и где в нем стенды с двумя одинаковыми тяжелыми ББК, они выучили быстро. Кстати, больше всех рад прибавлению в команде оказался ВАРК. Как-то незаметно, словно бы само собой, оба гиганта оказались привлечены к погрузочно-разгрузочным работам. Имея нормальную нейросеть, управлять примитивными погрузчиками совсем сложно. Но тем не менее, все равно кому-то это нужно делать. Опять же, торговля на посадочной площадке баржи шла почти без остановки. После победы революции Баиров какие-либо ограничения по приобретению всякого нужного в хозяйстве барахла у залетных торговцев были отметены, а в необъятных трюмах стервы достаточно было еще товаров, способных заинтересовать неизбалованных вниманием цивилизации аборигенов. Нойман развернулся во всю шире своей Нойманской души. Однажды мне даже показалось, что он готов снять с себя последний комбес и обменять его на пару граммов миллинита или килограмм ультраминера. Порой у посадочных опор вспыхивали столь яростные споры, что приходилось вмешиваться и мне, хотя бы уже потому, что авторитет у меня образовался лихой и резкий, и горячие туземные парни в моем присутствии опасались чуть что хвататься за оружие. К тому же, где-то рядом всегда ошивались два здоровых молодца, одинаковых с лица. Такие инциденты и вовсе сошли на нет. Я же мог, наконец, вплотную заняться подготовкой корабля к старту с планеты, ну и нашей общей легализацией в содружестве. Благо, Селена снабдила необходимым для регистрации новых граждан бланками. В электронной форме, конечно. Но от этого не менее сложными в правильном оформлении. В общем, мозги пришлось поднапрячь. Наконец, пришло официальное сообщение о сестры Редеродате предстоящего старта. Что тракер, что стерва к атмосферным полетам приспособлены слабо. Это значило, что взлетать по замыслу руководства экспедиции мы должны были по очереди. Я первым, а более опытный капитан Хагдарского грузовичка после. Чтоб случись какой-нибудь неприятности, было кому организовать спасательную вылазку. Я не спорил. Калоша у меня та еще. Сам себе порой поражаюсь, как вспомню посадку у шрам. Будь у меня выбор, ни за что больше не рискнул бы такой трюк повторить. Как-то незаметно подкралась годовщина начала моей второй жизни. Поделился сомнительной радостью с Варгом, а тот вдруг загорелся идеей устроить по этому поводу праздник. С гостями, подарками, алкоголем и столом, уставленным яствами. К делу тут же подключились фрусарно и наш арендодатель Лизиус с дочерью. Люди, в общем-то, приятные, так что я не возражал. Единственное, известил организаторов, что намерен пригласить еще и сестру Селену. Встретил полное взаимопонимание, был награжден обязанностью приготовить достаточное на всю компанию количество своего фирменного алкоголя и на том от предпраздничной суеты устранился. Ах да, еще позволил Варгу выделить часть имеющихся на барже ресурсов для закупки необходимых продуктов. До того же мяса, например. Домашних животных в Шфраме было мало, но они были. Прежде, до победы, почти всегда стада были личным достоянием каргата, и получаемые с них блага шли только на стол местного падишаха. Теперь же, решением совета, животных раздали тем же обитателям гигантского разлома, кто был готов заниматься хлопотным животноводством. Пока банда заговорщиков чего-то там организовывала, я передал пару обещанных тормаку инженерных ботов. Первыми пилотами будущего флота планеты оказались весьма и весьма пожилая, как бы не ровесники, столетним корабликом пара муж с женой, прежде проживавшая с другой стороны от цирка, а потому до сих пор незнакомая. К лихочеству они склонны не были, а в силу преклонных лет, скорее всего, и не способные Но этого от них и не требовалось. Баирам нужно было, чтобы кто-то мог доставить отряд поисковиков в поискорби и обратно, без фигур высшего пилотажа и экстремальных видов развлечений. Экстрима на планете хватало с избытком и без полета в ближний космос. Зачет, взлет и посадку они успешно сдали, но я на всякий случай проводил их на бусе до центра разлома и на прощание выдал чемоданчик с пятью полными наборами баз достаточными, чтобы получить допуск к пилотированию малых пустотных платформ. Узмокшие от волнения старички поблагодарили, но в чемодан даже не заглянули. Но ну, я, в свою очередь, не стал скрывать контейнер, в котором в трюм вкатили плату за доступ к практически нескончаемым ресурсам пояса скорби. Инженерные боты было жаль, но не настолько, чтобы не поделиться такой малостью с друзьями. Оплата была скорее капризом Баиров, чем безусловным условием. Историческое для планеты событие прошло без помпы и фанфар в рабочем порядке. Тормак не был уверен в том, что их Совет Абаиров заявление об образовании свободной республики для Сабеса будет принято благосклонно. Даже если официальный текст передадут вернувшиеся в обитаемый космос сестры Геи, даже если империя Акбарру в действительности намерена будет соблюдать закон Ун-Эдема. И я его прекрасно понимал. У малюсенькой колонии нет ни единого шанса выстоять против военной мощи империи. Вспомни императора своей собственности, прими решение вернуть мятежную надежду дому Азди Шапур, и все тут же будут обречены. Два малюсеньких, пригодных лишь для не слишком быстрого перемещения внутри системы инженерных бота, ничего не изменят. По словам Фруссарны, у молодого государства сейчас накоплено достаточно ресурсов, чтобы заняться, пока дело не решилось, более насущными проблемами. Начиная с заказа необходимых припасов для будущей через год экспедиции сестер и заканчивая организацией нормального товарооборота внутри шрама. «Сестры могли бы расчитаться с нами за тот же меленит кредитами сотрудничества?» пыталась объяснить мне проблему хозяйка таверны и, по совместительству, министр экономики республики Фруэл Озер Сарнавар. Но наличная валюты там давно уже не существует, а банковских спутников в системе пока нет. «Чем плох натуральный обмен?» — удивился я. «Как-то же раньше справлялись?» «Раньше каркат...» с нас стань меленитом, криво усмехнулась женщина с победой революции, словно бы сбросившая с плеч пару десятков лет. И ресурсы сестер протовались опять-таки за меленит. хутой конец за минералы. Это приводило к тому, что большинство граждан шрама просто не имело возможности получать завезенные товары. Как-то снабжать свои семьи самым необходимым выходило только у баиров. Да и то, с каждым годом промысел в пустошах становился все более опасным. Славеры множатся, и хорды становятся больше и кочуют все ближе к шраму. Не заполучи, добытчики, у свои руки современное оружие, очень скоро эти твари пришли бы пировать на наших костях. Теперь-то все будет хорошо. Я все еще отказывался воспринимать их проблемы всерьез. Мне казалось, что доступ к сокровищам пояса скорби решает все их беды. Пища, одежда, запчасти на любые виды техники, оружие и боеприпасы. Что еще им нужно и чего нет в пустых останках некогда великих флотов? «Пойми, Макс» словно прочитал мысли и принялась убеждать меня фрусарно. Нас в шраме более десяти тысяч, но нейросети есть едва ли у пятисот или шестисот человек. Да и далеко не все граждане смогут себя заставить ползать среди трупов по кладбищу, выискивая нужную запчасть какому-нибудь кибернетическому организму. Да и не нужно нас всех заставлять заниматься разграблением гробниц. Кто-то должен собирать меленит выращивать злаки, да, детей воспитывать. В конце концов, тоже кто-то должен. Введите временную валюту. Слава богам, у вас есть ресурс, к которому можно привязать курс. Дернул плечом я, дурацкая привычка. Появится в системе банковский терминал, выведите курс обмена, да и всего делов. Ты так говоришь, потому что думаешь, будто бы это так просто. Ну да, в чем сложности? У меня на борту баржи полно наличных тех же уматар. Могу отсыпать с полтонны. Завтра же буду у тебя. В один миг став какой-то жесткой, серьезной, поймала меня на слове «трактирщица» с транспортом и парой крепких ребят для охраны. «На дорогах неспокойно», — засмеялся я. «Статус, мой дорогой, просто для статуса, чтоб сразу привить мысль тем, кто не знал, и напомнить тем, кто забыл. Деньги — это серьезно». «О да, деньги — это серьезно. Всегда у всех во все времена». Довелось самому в этом убедиться, когда выяснилось, что часть важного и весьма дорогостоящего груза попросту не входит в трюмы тракера. Тормак ради заказанных к следующей поставке современных медкапсул, нейросети и обширнейшего перечня базнаний, вытряс все запасники почившего в бозе султана Каргата. Хомяк, как выяснилось, был тот еще. Жители Шрама от голода пухли, а у этого туземного царька за стальными воротами в пещерах притырено было одного миллинита несколько десятков тонн. А еще чистые минералы, картриджи к медкапсулам и стержни, питатели к мини-реактору. В жилище местного повелителя присутствовали все блага современной цивилизации, вплоть до киберкухни и кондиционера. Слава богам, победившим баирам хватило ума не прятать доставшиеся блага, а, так сказать, предъявить общественности. И тогда даже те, у кого еще теплилась мысль, что менять ничего было не нужно, что можно было и прикоргать и как-то жить, а от новой власти непонятно еще чего ждать, свое мнение о революции переменили. «Газеты, интернета на планете нету, но слухи разносятся быстрее репостов в соцсетях из моего старого мира». В общем, сестер одолела жадность, могли ведь и оставить что-нибудь аборигеном, потом забрать, через год, но нет. Решили забрать все и сразу, чтоб, мол, следующая экспедиция могла привести больше хороших и нужных вещей для колонии». Конечно, случись мне попасть в такую ситуацию, тоже легко бы придумал множество совершенно логичных и разумных доводов, чтобы хапнуть бабла полным трюмом. И плевать, что планета никуда за год не денется, и что вряд ли обрегины к следующему прилету конвоя сумеют набрать достаточно ресурсов, чтобы загрузить дополнительно нанятые грузовики. Ничего страшного, полетят обратно пустыми. Зато сейчас будет больше денег что непременно будет отмечено в отчетах и наверняка сыграет большим плюсом в продвижении по карьерной лестнице. Вселенная за пару суток, пока мои дроиды разбирали останки имперского фрегата, успела порассказать. Гадюшник тот еще, этот их орден сестер Гей. Это я все к тому, что, когда меня вызвали в цирк на брифинг, посвященный грядущему отлету, и заодно поинтересовались наличием свободных объемов в трюмах, я не удивился. Слухи уже успели долететь до нашего северного хвоста шрама. Отношение к сестрам у туземца устремительно портилось. Лизиус, не поленившись обросить наладившийся бизнес по ремонту всего на свете и притопать по пыльной дороге на баржу, прямо-таки ядом сочился, описывая трудности залетных бобенок. А я чего? Я ничего. Объемы в трюме Варк обещал организовать три, а то и пять тысяч кубометров. Торговля шла, контейнеры освобождались от понапиханного туда барахла. Их? Эти здоровенные шестигранные ящики какое-то время просто составляли в пирамидку у откоса шрама. А потом кому-то пришло в голову, что и сама Тара имеет цену. Из них, например, легко и просто собрать временное, отлично защищенное от орды жилище. Доставить десяток ящиков хоть за тысячу версты вовсе не проблема, имея пару инженерных ботов и покладистых пилотов. Ящики немедленно были выкуплены предприимчивой фрусарной и стали потихоньку исчезать из пирамидки в неизвестном направлении. Сестры-гей о наших торговых успехах были наверняка в курсе, и в вопросе уже содержалось завуалированное предложение помочь в вывозе тормаковской предоплаты. Поразмыслив, пришел к выводу, что нужно было догадаться о чем-то подобном раньше и самому предложить услуги перевозчика. Дополнительная защита от любых происков нам совсем лишней не будет. А будут ли сестры оборонять собственное нажитое непосильным трудом достояние, это даже, как говорится, не вопрос, а констатация факта. Впервые, кстати, мне было позволено посадить Бусю на площадку на условной крыше тракера. И опять-таки впервые делал я это ведомый грузовым лучом. Обалденная штука, я вам скажу. У меня на стерве вместо экстрактора у минерала, содержащие породы, пара таких стоит, но пользоваться раньше как-то не довелось. Да, признаться, я прежде и помыслить не мог, что силовые лучи можно использовать таким вот способом, исключающим, в принципе, любые ошибки пилота малой пустотной платформы. Учиться никогда не грех. Записал себе в блокнотик памяти нейросети. Обязательно заботиться грузовыми захватами на корабле, в котором будут ангары космических истребителей. Сплошные плюсы. И, исключая аварии, подбор техники из пустотных можно будет прямо на ходу делать. И эвакуация подбитых подлые вражиной машин облегчается неимоверно. И да, я начал задумываться о новом корабле. Вар гарантировал, что только Миленита у нас уже набралось на пару миллионов кредитов содружества. Плюс я надеялся конвертировать древнюю валюту еще по меньшей мере настолько же. Баржу продавать пока мысли нет. Даже если отбросить снежные чувства, «Стерва, вообще-то, мой первый в жизни звездолет, где-то ведь нужно складывать трофеи». Нойман утверждает, что наемники порой получают куда большую прибыль от демонтажа с разбитых в ходе операций кораблей, чем с вознаграждения от заказчика. Но баржа, она баржа есть. Можно, конечно, обновить двигатель, обвешать с ног до ушей пушками и выйти на тропу войны. Но, как я уже успел убедиться, за все нужно платить. Добавляем турельные установки на поверхность корпуса, теряем показатели брони. Добавляем боезапас, лишаемся большей части трюма. А маневренность у этой калоши вообще болезнь неизлечимая. Так что в том виде, в каком оно существует сейчас, судно имеет оптимальный фит. Зубастая самоходная база демонтажников. В пару к стерве прямо-таки напрашивалось что-нибудь более смертоносное. Не фрегат, что-нибудь побольше. Что-нибудь имеющее ангары хотя бы для звена малых пустотных платформ. И обширный отсек для средних боевых дронов. Скорость маневренности, десяток бластерных пушек, чтобы отбиваться от всякой наглой мелочи и легко убегать от брутальных гигантов. Мечтать, как говорится, не вредно. Пока же у меня не только денег на покупку боевого корабля еще не было, но еще и базы знаний, собранные с миру по нитке, в поясе устарели на целый век. Для разбора древней техники их еще, быть может, и хватало, а вот для фита и частичной модернизации новейшего судна уже явно нет. Тем более, никто не позволит мне управлять потенциально опасным механизмом, пока не сертифицирую навыки пилотажа. Причем это касается и, так сказать, больших кораблей и малой пустотной платформы. Оставалось надеяться, что надзирающие службы позволят мне хотя бы добраться до штаб-квартиры сестер Геи, в субсистеме Житы. Смешно и грустно будет провалить задание по транспортировке груза только из-за того, что пульт управления стерва окажется заблокированным. У шлюза меня встретил один из офицеров тракера. Приятно, черт возьми, уважают. Не уважали бы, отправили бы дроида какого-нибудь. Так что сопровождение прибывшего из не одним из членов экипажа Один из пунктов стандартного протокола безопасности. Но ведь это можно делать несколькими совершенно разными способами. По дороге болтали о том, о сём и ни о чем. В лицо я этого человека, конечно же, раньше видел, но имени и корабельной специальности его не знал. Однако он был осведомлен о количестве грузового объема, которому сестрам не хватало для полного счастья. Слава богу, ни о чем запредельном там и речи не шло. Всего-то 7 с хвостиком кубов при массе около пяти тонн. Цифры, озвученные в ходе брифинга сестрой Реддер, если расходились с данными незнакомого парня, то не намного. Так что никаких причин для отказа от контракта по доставке у меня не было. Единственное, начальник орденской экспедиции уточнила, что на барже мне нужно предусмотреть каюту для проживания одной из сестер, выступающей в качестве сопровождающей весьма ценного груза. Я даже смог сохранить лицо равнодушным, когда выяснилось, кто именно это будет. Сестра Селена прибудет на ваше судно сразу, как только вы сообщите нам о готовности требующихся грузовых объемов. Строго заявила Реддер и отчего-то нахмурилась. «В силу наложенных на сестру Селену должностных обязанностей по обеспечению безопасности конвоя, ей понадобится постоянный допуск к системам связи вашего, господин Карташ, корабля. С этим могут возникнуть какие-либо трудности?» «Не думаю», — дернул я плечом. Я дам соответствующее распоряжение своему офицеру связи». «Прекрасно!» — скупо улыбнулась начальница. «Дата и порядок отлета назначены. Надеюсь, вы не станете откладывать погрузку нашего контейнера на самый последний момент». «Мне представляется, что в последний момент мне будет несколько не до вашего груза. Готов принять контейнер завтра же, начиная с 13.00. Объем к этому моменту будет выделен». «Прекрасно!» Приятно иметь дело с человеком, имеющим понятие о военной дисциплине. В каком чине служили у себя на родине, если не секрет? Командер воздушно-космических сил, криво усмехнулся я. Звучало хорошо? Звучало правильно. Вот только сил тех не хватило бы, чтобы подбить атаку одного какого-нибудь захудалого фрегата Акбара со в стельку пьяным пилотом за пультом. Я вас несколько старше по званию, капитан-командер флота Федерации акси Будете в содружестве, обязательно заботьтесь приобрести и изучить новейшие базы знаний, касающиеся управлением тактическим флотским соединением. Любопытно будет узнать, насколько по-разному и как именно по-разному развивались наши военные науки. Полагаете, мы еще встретимся? Нисколько в этом, не сомневаюсь. Если эта стальная женщина и умела улыбаться, то, по всей видимости, вот это кривое нечто, шрамом перечеркнувшая нижнюю часть лица, она улыбка и есть. За годы службы во флоте я отлично научилась разбираться в людях. Так что, поверьте, господин Карташ, вы далеко пойдете. А с нашей ордена сестер Гей поддержкой, возможно, даже дальше, чем сами могли бы поверить. «Ваши слова, сестра, да богу в уши!» — фыркнул я. Забавно было испытывать на себе по-военному прямолинейную, как броненосец в искадренном сражении попытку вербовки. «В любом случае, я стану следить за вашими успехами». Губы вернулись в исходное положение без губой щели под носом. Запомните, Максим, вы можете обратиться ко мне, если вам понадобится помощь, в любой момент. Спасибо, сестра Реддер. Я отдал честь двумя пальцами. Коли бы стоял, а не сидел, так еще и каблуками бы щелкнул. Стальную бабу я уважал. Она и в том разговоре, что у них состоялся с сестрой Вероной, и запись которой в итоге дошла до меня, показала себя человеком чести. Не знаю, будет ли это выглядеть самонадеянно, но и вы, сестра, всегда можете рассчитывать на мою помощь. Дождался короткого как удар кивка и легкого хлопка сжатым кулаком по левой стороне груди. Я так понял, это у них воинское приветствие такое. На этой пафосной ноте брифинг и закончился. Я перегнал бусю на километр севернее к строению, служащему туземному начальству, дворцом правительства. Бестолково построенное здание. Такое впечатление, что к одному большому залу по мере надобности пристраивали помещение безо всякой системы. И из чего попало? Я его слепила из того, что было короче. Найти нужный кабинет с непривычки тут сложнее, чем поймать Славера живьем. Я маршрут к Тормаку знал, но все равно, если бы не подсказки нейросети, легко бы мог заплутать. Здание оказалось каким-то непривычно для общественного сооружения пустынным. Пару человек в лабиринте коридоров встретил, и все на этом. И местного президента не застал. Секретаря у Баира не было, а об отсутствии начальника на рабочем месте гласила записка, приколотая к двери. Дело у меня было пустяковое, ждать смысла не было никакого. Так что улетел к себе на баржу, готовить каюту для Селены и давать инструкции варгу.